Основная идея построения теории Великого Объединения состоит в следующем. Как уже говорилось, сильное взаимодействие при высоких энергиях становится слабее, чем при низких. В то же время электромагнитные и слабые силы асимптотически не свободны, и при высоких энергиях они растут. Тогда при каком-то очень большом значении энергии, при энергии Великого Объединения, Эти три силы могли бы сравняться между собой и стать просто разновидностями одной и той же силы. Теории Великого объединения предсказывают, что при этой энергии разные частицы вещества со спином 1,2, такие как кварки и электроны, тоже перестали бы различаться, что было бы еще одним шагом к объединению. Значение энергии Великого объединения не очень хорошо известно, но оно должно составлять по меньшей мере, тысячу миллионов миллионов гигаэлектронвольт. В ускорителях современного поколения сталкиваются частицы с энергиями около 100 ГЭФ, а в будущих проектах эта величина должна возрасти до нескольких тысяч ГЭФ, но для ускорения частиц до энергии Великого объединения нужен ускоритель размером с Солнечную систему. Маловероятно, чтобы в нынешней экономической ситуации кто-нибудь решился ее финансировать. Вот почему невозможно непосредственная экспериментальная проверка теории Великого Объединения. Но здесь, как и в случае электрослабой единой теории, существуют низкоэнергетические следствия, которые можно проверить. Самое интересное из таких следствий, то, что протоны, составляющие большую часть массы обычного вещества, могут спонтанно распадаться на более легкие частицы, такие как антиэлектроны. Причина в том, что при энергии великого объединения нет существенной разницы между кварком и антиэлектроном. Три кварка внутри протона обычно не обладают достаточным количеством энергии для превращения в антиэлектроны, но один из кварков может совершенно случайно получить однажды энергию, достаточную для этого превращения, потому что в силу принципа неопределённости невозможно точно зафиксировать энергию кварков внутри протона. Тогда протон должен распасться, но вероятность того, что кварк будет иметь достаточную энергию, столь мало, что ждать этого придётся, по крайней мере, миллион миллионов миллионов миллионов миллионов, единица с тридцатью нулями лет что гораздо больше времени, прошедшего с момента Большого взрыва, который не превышает 10 тысяч миллионов лет или что-то около этого. Единица с десятью нулями. Отсюда напрашивается вывод, что возможность спонтанного распада протона нельзя экспериментально проверить. Можно, однако, увеличить вероятность наблюдения распада протона, изучая очень большое число протонов, наблюдая, например, единицу с 30 одним нулем протонов, В течение года можно, надеяться обнаружить, согласно одной из простейших теорий Великого Объединения, более одного распада протона. Несколько таких экспериментов уже выполнено, но они не дали определенных сведений о распадах протона или нейтрона. Один из экспериментов, в котором использовалось 8 тысяч тонн воды – проводился в соляной шахте штата Огайо для того, чтобы исключить космические помехи, которые можно принять за распад протона. Поскольку в течение всего эксперимента не было зарегистрировано ни одного распада протона, можно вычислить, что время жизни протона должно быть больше, чем 10 миллионов миллионов миллионов миллионов миллионов единицы с 31 нулем лет. Этот результат превышает предсказания простейшей теории Великого объединения, но есть и более сложные теории, дающие более высокую оценку. Для их проверки потребуются еще более точные эксперименты с еще большими количествами вещества. Несмотря на трудности наблюдения распада протона, не исключено, что само наше существование есть следствие обратного процесса образование протонов или еще проще кварков на самой начальной стадии, когда кварков было не больше, чем антикварков. Такая картина начала Вселенной представляется наиболее естественной. Земное вещество в основном состоит из протонов и нейтронов, которые в свою очередь состоят из кварков, но в нем нет ни антипротонов, ни антинейтронов, состоящих из антикварков, если не считать те несколько штук которые были получены на больших ускорителях. Эксперименты с космическими лучами подтверждают, что то же самое справедливо и для всего вещества в нашей галактике. В нем нет ни антипротонов, ни антинейтронов, за исключением того небольшого количества античастиц, которые возникают в результате рождения пар частица-античастица в соударениях частиц, при высоких энергиях. Если бы в нашей галактике были большие участки антивещества, то можно было бы ожидать сильного излучения на границах раздела вещества и антивещества, где возникало бы множество соударений частиц и античастиц, которые, аннигилируя, испускали бы излучение высокой энергии. У нас нет прямых указаний на то, состоит ли вещество других галактик из протонов и нейтронов – или из антипротонов и антинейтронов, но оно должно состоять из частиц одного типа. В пределах одной галактики не может быть смеси частиц и античастиц, потому что в результате их аннигиляции испускалось бы мощное излучение. Поэтому мы считаем, что все галактики состоят из кварков, а не из антикварков. Вряд ли одни галактики состояли из вещества, а другие из антивещества. Но почему? кварков должно быть настолько больше, чем антикварков. Почему число их не одинаково? Нам очень повезло, что это так, потому что если бы кварков и антикварков было поровну, то почти все кварки и антикварки проаннигилировали бы друг с другом в ранней Вселенной, наполнив ее излучением, но едва ли оставив хоть какое-нибудь вещество. Не было бы ни галактик, ни звезд, ни планет, на которых могла бы развиваться человеческая жизнь. С помощью теории Великого Объединения можно объяснять, почему во Вселенной кварков должно быть сейчас больше, чем антикварков, даже в том случае, если в самом начале их было поровну. Как мы уже знаем, в теориях Великого Объединения при высоких энергиях кварки могут превращаться в антиэлектроны. Возможны и обратные процессы, когда антикварки превращаются в электроны, А электроны и антиэлектроны в антикварке и кварки Когда-то на очень ранней стадии развития Вселенной она была такой горячей, что энергии частиц было достаточно для подобных превращений. Но почему же в результате кварков стало больше, чем антикварков? Причина кроется в том, что законы физики не совсем одинаковы для частиц и античастиц.